Глава 5. В стране хороших девочек пахло стиральным порошком, мылом, жидкостью для мытья посуды, жидкостью для мытья окон, жидкостью для мытья ванны, раковины и унитаза. "Почему тут так плохо пахнет?" громко спросила Полина, как только помощник президента привёл её в страну хороших девочек. "Ты чувствуешь какой-то неприятный запах?" встревожился полпред. Конечно, кивнула Поля и зажала рукой нос. Очень неприятный. Какой ужас! огорчился Палпред. Ну уж или у нас здесь пахнет, страшно сказать, подгоревшей кашей. Нет, кашей не пахнет, сказала Поля. Может быть, страшно подумать, кто-то из самых маленьких хороших девочек плохо вымыл свой горшок? Нет, дядя Палпред, я уверена, что все горшки в полном порядке. «А, понимаю. Это, наверное, пахнет клеем или горелыми проводами. Оттуда, из страны хороших мальчиков, с которой как раз граничит страна хороших девочек. Мальчишки учатся мастерить. Да нет же! При чем тут клей и провода?» — перебила его Полина. «Хорошие девочки никогда не перебивают старших», — обиделся Полпрет. они вообще никого никогда не перебивают они вежливо дослушивают человека до конца и только после этого если они совершенно уверены что человек закончил ну как же можно никого никогда не перебивать если кто-то всегда обязательно что-то говорит спросила Полина М-м да задумчиво протянул Палпред ты только что опять меня перебила. Кажется, с тобой будет много возни. Ну да ладно, это всё у нас в будущем. То есть я имею в виду в прошлом. А теперь скажи наконец, какой именно запах тебе не нравится? Поля молча посмотрела на помощника президента. Так какой? спросил Полпред. Поля по-прежнему молчала. "Почему ты молчишь?" спросил Палпред. "Ну как же? Вы же сами сказали, что говорить можно только тогда, когда человек совершенно уверен, что тот первый человек, который всё время говорит, уже совершенно закончил говорить. А я не совершенно уверена, что вы, дядя Палпред, совершенно. Так что за запах?" перебил Палпред. "Вы меня перебили," сказала Поля. "Ну я не обижаюсь." «В вашей стране пахнет, как когда мама и бабушки проводят генеральную уборку!» «Ха-ха-ха!» — -ха", громко засмеялся полпред. «Эй, хорошие девочки, идите все сюда. У нас тут новенькая, и ей, представьте себе, не нравится запах генеральной уборки!» Хорошие девочки в белых платьицах и с белыми тряпочками в руках тут же столпились вокруг. Засмеялись девочки. Это же самый прекрасный запах, запах чистоты, запах белизны. Да, в стране хороших девочек всё всегда очень чистое и белое, с гордостью сказал палпред. Потому что хорошие девочки с утра до вечера всё моют, стирают и оттирают в три смены. Бедненькие, сказала девочка Поля. Им же, наверное, очень скучно. Вам скучно, спросил Палпред хороших девочек. Никак нет! радостно крикнули девочки. Нам очень весело. Хорошим девочкам не бывает скучно, когда они убираются. Одна из хороших девочек подошла к Поле и протянула ей белую тряпочку. На, протри что-нибудь, сказала она. А то тебе, наверное, скучно. Ой, нет! Поля попятилась от тряпки. Я не хочу ничего протирать. Я хочу домой. Мне здесь совсем не нравится. Дядя Палпрет, отведите меня домой, пожалуйста. Девочка Поля. Сказал Палпрет. У меня есть для тебя две новости: хорошая и плохая. Короче, нет. У меня есть для тебя две новости, и обе они хорошие. Первая новость это что мы идём домой? Радостно спросила Поля. А вторая, что мама и папа за мной вернулись из Нового года? Нет, дитя моё, Первая хорошая новость это то, что ты сказала: "Отведити меня домой, пожалуйста". То есть ты повела себя вежливо, как обычно ведут себя хорошие девочки. А вторая хорошая новость это то, что домой я тебя ни за что не отведу. Ты останешься здесь с нами в стране хороших девочек в прошлом году. «И сколько же мне здесь торчать?» — спросила Поля. «Всегда», — ответил Полпрет. «Ты будешь жить здесь всегда. У тебя сменится много-много подруг. Одни хорошие девочки будут вырастать и переезжать в будущее. В страну хороших мам, потом в страну хороших бабушек, потом в страну хороших прабабушек, потом в страну хороших пра-пра-пра... А я...» спросила Поля: "А ты будешь оставаться в прошлом, с другими хорошими девочками, которые придут им на смену? Потом эти другие хорошие девочки тоже будут вырастать и переезжать в будущее, в страну хороших мам, потом в страну хороших бабушек, потом в страну хороших прабабушек, потом в страну хороших прапрапра. -пра -пра... А я?" спросила Поля. А ты всегда будешь жить здесь, в прошлом, в стране хороших девочек. А как же мои мама и папа, спросила Поля. А как же мои две бабушки и два дедушки, как же мой старший брат Вадик, мой пёс Балбес и мой кот Багет? Они ведь будут по мне скучать. Не беспокойся. Они совершенно не будут скучать, сказал Палпред. Мы уже отправили им вместо тебя одно очень хорошую девочку, такую, о которой они всегда мечтали. Вот она, кстати. Ты можешь с ней познакомиться. Одна из хороших девочек тут же подошла к Поле и сказала: "Здравствуй. Я хорошая девочка, которая живёт сейчас у тебя дома". "Ничего не понимаю", сказала Поле. "Почему ты говоришь, что живёшь у меня дома, если ты здесь? Потому что здесь прошлагодняя я Ты ведь сейчас находишься в прошлом году, а новогодняя я давно уже живёт у тебя дома. Кстати, пока я здесь в прошлом году готовлюсь к переезду и думаю над подарками для всей твоей семьи, будь так добра, ответь мне на несколько вопросов. Вот, например, этот ваш кот Багет. Он длинношерстный? Длинна что? переспросила Поля. Ну, шерсть у него длинная, он пушистый? Да. «Он рыжий и очень-очень пушистый!» — улыбнулась Поля. «Он у нас красавец!» «Все понятно», — задумчиво сказала хорошая девочка. «Значит, он лезет». «И никуда он не лезет!» — возмутилась Поля. «Это пес-балбес всюду лезет, а кот спокойно сидит и думает о философии». «Я имею в виду, у него шерсть лезет», — сказала хорошая девочка. Пожалуй, я подарю ему специальную расчёску для вычёсывания шерсти, а псу Балбесу строгий ошейник, чтобы не болвался. Что очень строгий, огорчилась Поля. Строже, чем папа, гораздо, гораздо строже, заверила её хорошая девочка с железными шипами. Не надо, испугалась Поля. Не надо с шипами, пожалуйста. Надо — уверенно сказала хорошая девочка. — Без такого ошейника никакой дрессировки не выйдет. — Ладно, с животными разобрались, перейдем к дедушкам. Как ты думаешь, что они больше всего... — Мой дедушка-мамин папа очень любит читать газеты! — затороторила Поля. — Если ты подаришь ему подборку всех газет за весь прошлый год, он будет страшно рад. — Очень любит читать, говоришь? — задумалась хорошая девочка. — И сколько же времени он проводит за чтением? — Да. «М-м-м-м», — ответила Поля, — «в сущности, всё время». «Что, с утра до вечера?» «Ага, с утра до вечера!» «Безобразие!» — возмутилась хорошая девочка. «Разве хороший дедушка станет читать газету с утра до вечера?» «Кстати, он читает в очках?» «Да!» «Отлично!» — обрадовалась хорошая девочка. «Значит, у него плохое зрение». тогда я подарю ему очки с простыми стёклышками вместо увеличительных, и он больше не сможет читать. Поля подумала про дедушку, такого сдержанного, с газетой, и ей стало его очень жалко. Как же он будет без газет, спросила она. Займётся полезными домашними делами, ответила хорошая девочка. Например, забьёт гвоздь Ну, если он будет в очках с простыми стёклышками, он же, наверное, промахнётся, сказала Поля. Ну, значит, он будет давать всем советы, сказала хорошая девочка. И делать замечания, для этой работы хорошее зрение не нужно. Вот именно, поддакнул полпред. Отличное решение. Молодец, хорошая девочка, похвалил он хорошую девочку. И ты, Поля, Ты уже скоро станешь очень хорошей девочкой и будешь всегда принимать такие же отличные решения. А ещё ты познакомишься с президентом нашей страны. А ведь это самый лучший президент из всех самых лучших президентов самых лучших стран. Возможно, когда-нибудь ты сама станешь помощником президента и закричала Поля. Я не хочу! Ничего этого я не хочу. Я хочу к маме и папе, к двум бабушкам и двум дедушкам, к старшему брату Вадиму, к коту Багету и псу Балбесу. И с этими словами Поля кинулась бежать. Она бежала и бежала, но никто за ней почему-то не гнался. Она бежала через всю страну хороших девочек, такую чистую и белую. вдоль длинного-длинного ряда белых домиков с розовыми балкончиками в этих домиках жили хорошие девочки девочки в платьицах без единого пятнышка смотрели на поле со своих балкончиков и кричали ей вслед эй куда же ты странная девочка оставайся с нами у нас в стране очень чисто у нас нет ни одной лужи в которую можно наступить И ни одного карандаша, которым можно испачкать стену, и ни одной шоколадки, которой можно измазать рот. Но пуля бежала дальше. Эй, куда же ты, странная девочка? Оставайся с нами. В нашей стране красивые дома, и в этих домах нет ни одной настоящей собаки и ни одной настоящей кошки, ведь таких животных нельзя держать дома, это негигиенично. Зато у нас есть резиношнауцерки. «Неужели ты не хочешь с ними поиграть? Они ведь такие хорошенькие!» Оля остановилась. «А кто такие эти резиношнауцики?» — спросила она. «Я люблю зверушек». «Сейчас мы тебе покажем какого-нибудь», — ответили хорошие девочки. И они вынесли из белого домика клетку. В клетке сидел белый зверек с большими добрыми глазами и круглыми ушами. На ушах красовались зверя. маленькие пушистые кисточки, и кроме этих кисточек никакой шерсти на тельце зверька не росло. Кожа его была гладкой и чуть лоснящейся, точно сделанной из резины. «Вот он, резина-шнауцик», — сказали девочки и поднесли клетку поближе к поле. «Его спокойно можно держать в доме, он совершенно не линяет. Видишь, какая у него гладкая шкурка? Она легко моется с мылом». Кроме того, это такая специальная порода, он ничего-ничего не портит. Бедненький, сказала Поля. Ему же холодно без шерсти. Смотрите, как он дрожит. Резиношнауцер действительно дрожал мелкой дрожью. Поля прикоснулась рукой к прутьям клетки. Резиношнауцер тонко пискнул, вильнул хвостиком, потянулся носом к Полиной руке, но не достал. А с места почему-то не сошёл, просто сидел и дрожал посреди клетки. Ему очень холодно, громко повторила Поля и посмотрела на хороших девочек. Он что, всё время вот так сидит в клетке? Конечно, ответили хорошие девочки. Нужно его срочно выпустить, сказала Поля. Пусть он побегает, согреется. А ну дайте клетку. С этими словами Поля выхватила клетку с резиношнауцеком у хороших девочек. хорошие девочки не выхватывают резиношнауцеков, обиделись хорошие девочки. Оля ничего не ответила. Она вертела в руках клетку, пытаясь понять, где же дверца. Оля поворачивала клетку и вправо, и влево, даже заглядывала под дно, дверца нигде не было. Как она открывается, спросила наконец Оля. Открывается? с удивлением переспросили хорошие девочки. Ну да, открывается клетка. Как Девочки засмеялись, вежливо прикрывая рты ладошками. "Что это вы хихикаете?" обиделась Поля. "Разве я пошутила?" Продолжали смеяться хорошие девочки. "Какие странные вещи ты говоришь. Ну, конечно же, эта клетка никак не открывается." "Ну это же невозможно!" возразила Поля. "В клетку ведь как-то посадили этого резиношнауцерка. Никто его туда не сажал." сказали хорошие девочки, когда, наконец, отсмеялись. «Он прямо так и родился, вместе с клеткой. Клетка — это часть резина Шнауцека. Но это такая специальная порода, которая ничего никогда не портит, потому что не может выйти из клетки. Ладно, отдавай его нам обратно». Резина Шнауцек задрожал ещё сильнее, потом чихнул, пискнул и жалобно посмотрел на поле. «Не отдам!» Оля прижала резина шнауцека к груди и снова бросилась бежать, сжимая в руках клетку. «Я что-нибудь придумаю!» — крикнула она на бегу. «Я найду способ его освободить!» Оля все бежала и бежала, и другие хорошие девочки в белых платьицах оборачивались ей вслед и кричали. «Эй, куда же ты, странная девочка? Куда ты несешься с резина шнауцеком в руках? Неужели ты хочешь сбежать? Останься с нами!» В нашей стране есть столько полезной еды, сколько хочешь борща и творога, овсянка и гречка, морковный салат и суп-пюре из шпината. И никаких вредных сладостей, никакого мороженого, никаких чипсов и пиццы. Где еще сыщешь такую благодатную страну? — Я бегу домой! — отвечала им Поля и бежала-бежала дальше. — Эй, постой, Поля! — кричали хорошие девочки. Ты уже добежала почти до самой границы. Берегись, тебя вот-вот поймает плохой дядька. Он уже смотрит на тебя из своего высокого окна. Плохой дядька? А кто это? спросила Поля, остановившись. Ты не знаешь, кто такой плохой дядька? удивились хорошие девочки. Разве мама и папа никогда тебя им не пугали? Ну, что-то вот такое я смутно припоминаю. сказала Поля. Смутно припоминаешь? Да ты должна дрожать при одном только упоминании его имени. Это же страшный злой колдун, берегись. И что? Этот злой колдун живёт где-то здесь? Поля огляделась. Никакого колдуна она не увидела, только длинный ряд одинаковых беленьких домиков с розовыми балкончиками, тонущих в тумане. Злой Калдон, плохой дядька, он живёт там, в тумане, в страшном высоком замке, в самом конце нашей прекрасной улицы, у самой границы нашей прекрасной страны. "А почему же такой плохой дядька живёт в такой прекрасной стране?" удивилась Полина. "Почему вы его не выгоните?" "Как почему?" удивились в ответ хорошие девочки. "Он живёт здесь в воспитательных целях. Он здесь просто необходим, чтобы хорошие девочки всегда оставались хорошими. Ведь если какая-нибудь из наших хороших девочек перестанет вдруг быть хорошей, злой колдун её тут же поймает, посадит в свой огромный мешок, унесёт в свой ужасный замок и и съест? Догадалась Полина. Вот именно, ответили хорошие девочки. А то и что похуже? Так что беги-ка ты лучше обратно к помощнику президента, странная девочка. Это мы тебе как подруги советуем. Здесь, на границе страны, тебя ждут одни неприятности. Нетушки, решительно ответила Поля. Обратно к полпреду я не пойду. Ну тогда мы сейчас же пожалуемся на тебя плохому дядьке, сказали хорошие девочки. Хоть мы с тобой и подружились. Пожалуйста, не говорите ему про меня, попросила Полина. Мне очень нужно домой, пожалуйста. Мы ведь подружки. Ну уж нет. Ответили хорошие девочки. Хорошие девочки ничего ни от кого не скрывают, особенно от старших. А разве хорошие девочки выдают друзей? удивилась Полина. На это хорошие девочки ничего не ответили. Полина покрепче прижала к груди клетку с резиношнауцерком и пошла дальше в сторону границы. В туман